Вдруг он исчез. Двигатели взревели с удвоенной силой, и все танки с лязгом и дребезжанием одновременно рванулись вперед и вверх по склону. Максим почувствовал, что его схватили поперек туловища и тянут вниз. Он нагнулся и увидел вытаращенные, ставшие идиотскими глаза Гая. Как тогда в бомбовозе Гай схватил Максима руками, беспрерывно бормотал что-то, лицо его стало отвратительным, не было в нем больше ни мальчишества, ни наивной мужественности, сплошное бессмыслие и готовность стать убийцей. «Началось», — подумал Максим брезгливо, пытаясь отстранить несчастного парня. «Началось, началось. Включили излучатели. Началось». Танк, содрогаясь, карабкался на гребень, клочья дёрна летели из-под гусениц. Позади ничего уже не было видно, за сизым дымом. А впереди вдруг распахнулась серая глинистая равнина, и замаячили вдали плоские холмы на хантийской стороне, и танковая лавина, не сбавляя хода, повалила туда. Рядов больше не было. Все машины мчались на перегонки, задевая друг друга и бессмысленно ворочая башнями. У одного танка на полном ходу слетела гусеница. Он волчком завертелся на месте, перевернулся. Вторая гусеница сорвалась, и тяжелой блестящей змеей взлетела в небо. Ведущие колеса продолжали бешено крутиться, а из нижних люков выскочили два человека в сером, спрыгнули на землю и, размахивая руками, побежали вперед, вперед, только вперед на коварного врага. Блеснул огонь. Сквозь ляск и рев звонким треском прорвался пушечный выстрел, и сразу все танки принялись палить. Длинные красные языки вылетали из пушек, танки приседали, подпрыгивали, окутывались густым черным дымом нечистого пороха, и через минуту все затянуло черно-желтой тучей. А Максим все смотрел, не в силах оторвать глаз от этого грандиозного в своей преступной нелепости зрелища, терпеливо отдирая от себя цепкие руки Гая, который тащил, звал, умолял, жаждал прикрыть своей грудью от всех опасностей. Люди, заводные куклы, звери, люди. Потом Максим опомнился. Пора было отбирать управление. Он спустился вниз. Мимоходом похлопал Гая по плечу, цепляясь за какие-то металлические скобы, огляделся в тесном шатающемся ящике. Чуть не задохнулся от газолинового смрада, разглядел мертвенно-бледное лицо Фанка с закачанными глазами. Зефа, скорчившегося под снарядным ящиком, оттолкнул жмущегося к нему Гая и пролез к водителю. Крючок держал рычаги на себя и изо всех сил поддавал газу. Он пел, он орал таким дурным голосом, что его было слышно, и Максим даже разобрал слова благодарственной песни. Теперь надо было как-то утихомирить его, занять его место и отыскать в этом дыму удобный овраг или глубокую рытвину или какой-нибудь холм, чтобы было где укрыться от атомных взрывов. Но получалось не по плану. Как только он принялся осторожно разжимать кулаки крючка, закоченевшие на рычагах, Преданный Гай, увидевший, что его господину оказывается неповиновение, просунулся сбоку и страшно ударил ополоумевшего крючка огромным гаечным ключом в висок. Крючок осел, размяк и выпустил рычаги. Максим, рассерепев, отшвырнул Гая в сторону, но было уже поздно, и не было времени ужасаться и сострадать. Он оттащил труп, уселся и взял управление. Смотровой люк почти ничего не было видно. Небольшой участок глинистой почвы, поросшей редкими травинками, и дальше сплошная пелена сизой гари. Не могло быть и речи найти что-нибудь в этой мгле. Оставалось одно — замедлить ход и осторожно двигаться до тех пор, пока танк не углубится в холмы. Впрочем, замедлять ход тоже было опасно. Если атомные мины начнут рваться, прежде чем он доберется до холмов, можно ослепнуть, да и вообще сгореть». Гай терся то справа, то слева, заглядывая в лицо, искал приказаний. «Ничего, дружище», — бормотал Максим, отстраняя его локтями. «Это пройдет, все пройдет, все, потерпи еще немного». Гай видел, что с ним говорят, и точил слезу от огорчения, что опять, как тогда в бомбовозе, не слышит ни слова. Танк проскочил через густую струю черного дыма. Слева кто-то горел. Проскочили, и пришлось сразу круто свернуть, чтобы не наехать на мертвого, расплющенного гусеницами человека. Вынырнул из дыма и скрылся покосившийся пограничный знак. За ним пошли изодранные, смятые проволочные заграждения. Из неприметного ровика Высунулся на миг человек в странной белой каске, Яростно потряс воздетыми кулаками И тотчас исчез, словно растворился в земле. Дымная пелена впереди понемногу рассеивалась, И Максим увидел бурые круглые холмы Совсем близко И заляпанную грязью корму танка, Ползущего почему-то наискосок к общему движению. И еще один горящий танк. Максим отвернул влево, Целись машиной в глубокое, заросшее кустарником седло между двумя холмами повыше. Он был уже близко, когда навстречу брызнул огонь, и весь танк загудел от страшного удара. От неожиданности Максим дал полный газ. Кусты и облако белесого дыма над ними прыгнули навстречу, мелькнули белые каски, искаженные ненавистью лица, воздетые кулаки, потом под гусеницами что-то железно затрещало, ломаясь. Максим стиснул зубы, взял круто вправо и повел машину подальше от этого места по косогору, сильно кренясь, едва не переворачиваясь, огибая холм и въехал, наконец, в узкую лощину, поросшую молоденькими деревцами. Здесь он решил остановиться. Он откинул передний люк, высунулся по пояс и огляделся. Место было подходящее. Со всех сторон танк обступали высокие бурые склоны. Максим заглушил двигатель, и сразу же Гай завопил хриплым фальцетом какую-то преданную чушь, что-то нелепо рифмованное, какую-то самодельную оду в честь величайшего и любимейшего мака. Такую песню мог бы сочинить пес, если бы научился пользоваться человеческим языком. «Замолчи!» — приказал Максим. Вытащи этих людей наружу и уложи возле машины. Стой, я еще не кончил. Делай это осторожно. Это мои любимые друзья, наши любимые друзья. «А ты куда?» — спросил Гай с ужасом. «Я буду здесь, рядом». «Не уходи, — заныл Гай, — или позволь, я пойду с тобой». «Ты меня не слушаешься», — строго сказал Максим. «Делай, что я приказал, и делай осторожно. Помни, что это наши друзья». Гай принялся причитать, но Максим уже не слушал. Он выбрался из танка и побежал вверх по склону холма. Где-то недалеко продолжали идти танки, натужно ревели двигатели, лязгали гусеницы, изредка бухали пушки. Высоко в небе провизжал снаряд. Максим, пригнувшись, взбежал на вершину, присел на корточки между кустами и еще раз от всего сердца похвалил себя за такой удачный выбор места. Внизу, рукой подать, оказался широкий проход между холмами, и по этому проходу, сливаясь с покрытой дымом равнины, сгрудившись гусеница к гусенице, сплошным потоком шли танки, низкие, приплюснутые, мощные, с огромными плоскими башнями и длинными пушками. Это были уже не штрафники, это проходила регулярная армия. Несколько минут Максим, оглушенный и оторопевший, наблюдал это зрелище, жуткое и неправдоподобное, как исторический кинофильм. Воздух шатался и вздрагивал от неистового грохота и рева. Холм трепетал под ногами, как испуганное животное. И все-таки Максиму казалось, будто машины идут в мрачном, угрожающем молчании. Он отлично знал, что там... Под броневыми листами заходятся в хрипе ошалевшие солдаты. Но все люки были наглухо закрыты, и казалось, что каждая машина — один сплошной слиток неодухотворенного металла. Когда прошли последние танки, Максим оглянулся назад, вниз, и его танк, накренившийся среди деревьев, показался ему жалкой жестяной игрушкой, дряхлой пародией на настоящий боевой механизм. «Да!» Внизу прошла сила, чтобы встретиться с другой, еще более страшной силой. И, вспомнив об этой другой силе, Максим поспешно скатился вниз в рощу. Обогнув танк, он остановился. Они лежали рядом. Белый до да синевый фанк, похожий на мертвеца,